Шланг был недалеко. Надет на водопроводный кран для полива. Джулиан подбежал к нему и повернул кран. Затем приподнял шланг и направил его на собак. Струя воды ударила по ним, и они в испуге отскочили друг от друга. Неподалёку от них стоял Эдгар. Джулиан его видел и не мог удержаться от соблазна. Он слегка качнул шланг в сторону и окатил Эдгара. С громким воплем Эдгар убежал в дом. "Зачем ты это сделал?" с досадой спросил дядя Квентин. "Джордж, привежи поскорей Тимоти." "Миссис Стик, я ведь говорила вам, чтобы вы не выпускали свою собаку из кухни, если не держите её на поводке. Я не желаю повторения подобных скандалов. Завтрак готов? Или, как обычно, вы ещё не управились? Миссис Стик, забрав свою промокшую собачонку, скрылась на кухне, ворча и бормоча что-то. Джордж С мрачным видом привязала Тимоти. Он улёкся в канаре, умоляюще глядя на свою хозяйку. Я же говорила тебе, чтобы ты не обращал внимания на эту паршивую собачонку, сурово сказала Джордж. Теперь ты видишь, что получилось? У отца уже на целый день испорчено настроение, а миссис Джеррд так обозлилась, что не испечёт нам к чаю лепёшек. Тимми тихо заскулил, потом положил голову на лапы и стал слизывать застрявшие в уголках пасти шерстинки. Сидеть на привязи совсем не весело. Но всё же ему удалось откусить самый кончик уха у этой страхолюдной собачонки. Извини, что я выпустил Тимми, сказал Джулиан, когда все собрались за завтраком. Но он чуть не оторвал мне руку. Я просто не мог его удержать. Он так вырос, стал невероятно сильным. Правда ведь? «О, да!» — с гордостью сказала Джордж. «Он действительно вырос. Он эту собачонку миссис Тик вмиг проглотил бы с потрохами. Только дай ему волю. И Эдгара тоже. И миссис Тик подхватила Энн. Всех их! Мне тоже все они не нравятся». Завтрак проходил в напряжённом молчании. Ведь тёти Фанни за столом не было. Зато тут сидел дядя Квентин. А дядя Квентин в гневе был не слишком приветливым собеседником. Он покрикивал на дочку и хмуро смотрел на её друзей. Энн даже начала шелесть, что они приехали в Кирин коттедж. Но она быстро повеселела, подумав, что у них впереди целый день. Возможно, они поедут на воздухе на берегу залива, а может быть, даже поедут на остров Кирен. Ох, там-то дядя Крентин не будет им портить настроение. В столовую вошла миссис Стик, забрать тарелки, в которых они ели овсяную кашу. И со стуком поставила на стол тарелки с беконом. Зачем же так шуметь? раздражённо заметил дядя Квентин. Миссис Стик ничего не ответила. Дядю Квентина она боялась, что было не удивительно. Следующую стопку тарелок она поставила бесшумно. Что вы намерены делать сегодня? спросил к концу завтрака дядя Квентин. Теперь он немного обмяк, и ему стало неприятно видеть вокруг себя такие скучные физиономии. Мы бы хотели устроить пикник, с надеждой сказала Джордж. Я спросила разрешение у мамы. Она сказала, что можно, если миссис Стик приготовит нам бутерброды. Ну, я думаю, она не слишком захочет себя утруждать. сказал дядя Квинтин, пытаясь пошутить. Ребята вежливо улыбнулись. Но вы могли бы её хорошенько попросить? Наступило молчание. Идея просить месье